Прозрачного бога? Да я едва узнал, как делается магия. Сказал, пусть отныне никакие заклинания, а также никакое человеческое оружие, огонь и вода, когти и клыки, руки и ноги, предметы бытые природной природные катаклизмы не смогут причинить мне вреда. И с тех пор я неуязвим ни для магии, ни для грубой силы. — Да, это так, — кивнул Трикс. — Но не потому, что заклинание твое имело какую-то силу. Тысячи лет маги наколдовывали себе защиту, истерев все слова начисто. И твое заклинание ничуть бы тебя не защитило, и даже тысячи верящих в тебя воинов не смогли бы сделать заклинание настолько сильным. Каковы твои заклинания? Несокрушимые узы сковали твои руки и ноги, Витамант? Твой гнусный язык раздулся и уже не может пошевелиться? Да это же курам насмехал, Хазаб Те же самые эмоциональные и простые слова, к которым ты придирался в моей магии. Самые простые слова. В них нет ничего необычного, ничего затейливого и интересного. Магия проста для меня, и я не нуждаюсь в лишнем украшательстве, резко ответил Алхазаб. Да не магия для тебя проста, насмешливо сказал Трикс. Это ты прост, Алхазаб. Я долго думал, как ты смог так быстро стать таким сильным магом. Какой бы ни был у тебя талант, но невозможно сразу всему научиться. А потом Потом я с друзьями прошел твоим путем, и знаешь, что я заметил? Я не смог догадаться, как открыть дверь в подземное царство гномов, и мой учитель, мудрый волшебник, не смог. А вот мой приятель, совсем еще мальчишка, сумел. И дальше, когда мы шли по твоему пути, я положился на его выбор, и он каждый раз поступал так, как поступаешь ты. И пусть у него оказались невеликие способности к магии, он, пройдя твоим путем, стал чудодеем». «Что ты хочешь сказать?» — излишне громко закричал Алхазаб. «Твоя жестокость заставила меня думать, что ты злодей, не ценящий человеческую жизнь», — продолжал Трикс. «Но ты оказался и добрым, и жестоким одновременно. Ты желал всем добра и ради этого готов был поработить весь мир. Одних ты казнил, других награждал, без всякой логики. Да кто же так себя ведет? У тебя нет даже одной жены» хотя любой вождь уже окружил себя быть целым гаремом. — Ты хочешь сказать, что я плохой мужчина, глупец? — возмутился Алхазаб. — Может, ты и хороший мужчина, но не готов стать ни хорошим мужем, ни хорошим отцом. Скучая в своем шатре, ты не пьешь вино, а ешь халву. Не любуешься танцовщицами, а слушаешь сказки. Ты все время называешь меня юнцом и мальчишкой. Почему? — Разве настоящему магу важно, сколько лет его противнику? Твои простецкие заклинания работают. Почему? Как ты можешь не видеть, что слова твои убоги и стерты? Да ты сам ребенок, алхазаб Пусть у тебя выросла борода, пусть ты свиреп и хорошо машешь саблей. Ты все равно в душе остался наивным ребенком, который верит в любые чудеса, а больше всего в то, что он умеет все на свете, и у него все получается. «Я не ребенок, я взрослый, я вождь!» — завопил Алхазаб. «Я родился в год большого солнечного затмения. Тридцать два раза зацветала пустыня с тех пор, как я появился на свет!» «Да не важно, сколько тебе лет», — презрительно сказал Трикс. «Бывают люди, которые в десять думают, как взрослые, и даже в пять на детей не похожи. Вот гномы, они все такие, и потому магии у них не получается никак». А бывает, что до старости в человеке что-то детское остается. Каждый маг немного чудаковат, все это знают. А ведь это потому, что для волшебства надо верить в сказку. Ну а ты? Ты совсем ребенок, хоть и старше меня в два раза. Потому и верил в себя так сильно, что твоя магия работала. Потому и стараешься завоевать мир, потому что ребенок хочет доказать, что он вырос. Потому и стараешься, чтобы тебя не просто слушались, а любили. Ведь каждый ребенок мечтает, чтобы его все обожали. — Ты врешь, врешь, врешь! закричал Алхазаб. — Ты все врешь! Твоя голова сейчас лопнет от твоего вранья! На мгновение Триксу стало страшно. Но он ехидно сказал. — Ну, к чему эта детская жестокость, Алхазаб? Сказал бы, пусть твой нос вырастет или пусть твои уши отвалятся, а ты сразу угрожать, как ребенок который ломает игрушку, в которую не получается играть. Честное слово! — А-а-а! — завопил Алхазаб, и, выхватив меч, бросился на Трикса. Но Трикс этого ждал. Можно даже сказать, что он об этом мечтал. И, выхватив копье из песка, встретил атаку Алхазаба. Так, словно в руках у него не копье, а верная метла. Черенок вверх, черенок вниз, в правое колено, в левый локоть, полбу, в живот. Алхаза прохнул на колени, выронил меч и закричал. — Убейте его! Убей его, Хамас! Убей! Убей! Убей! Разруби на кусочки! Он все врет! Я великий волшебник! Я прозрачный бог! Я ваш предводитель! И я самый-самый сильный! Хамас! Ну ты же знаешь! Хамас! Над азисом повисла тишина. Только поскрипывали железные суставы големов. Те старались повернуть головы и хоть чуть-чуть посмотреть на происходящее. Потом Хамас вышел вперед, молча достал меч. Трикс взял копье на изготовку. Хамас нагнулся, воткнул свой меч рукоятью в песок, отступил на шаг и сказал, обращаясь не к Триксу, а ко всем кочевникам сразу. — Я простой человек. Я не обучен волшебству. Все вы знаете, что я хороший воин и умелый полководец. Но я никогда не стремился стать вождем над вождями. Я не давал племена в обиду. Но я не пытался заставить жителей городов жить так, как нравится жителям пустыни. Я понимал, где лежат пределы моей силы и моего ума. Алхазаба я знал с детства. Все вы знаете, что я дружил с его отцом. И молодой маг из королевства прав. Я знал, что Алхазаб так и не вырос, что душа его, душа ребенка, порой доброго, а порой злого, самонадеянного и робкого одновременно. Когда Алхазаб стал волшебником, я решил, что буду его помощником и слугой, что я готов быть вторым, быть слугой Бога, и что я постараюсь сделать его лучше и помочь ему повзрослеть. Наверное, я все-таки был слишком самоуверен. Мака с королевства победил. Он доказал, что он безусый и юный, взрослей и ответственнее нашего повелителя. Простите меня, воины, Алхазаб — непрозрачный бог. Он мальчишка, не сумевший стать взрослым и верящий в свои сказки. И в этом не было бы беды, не заставь нас его вера проливать кровь. Хамас посмотрел на Трикса и сказал. Повелевай, Трикс, его кровь, моя кровь, наша кровь, твои. Трикс дрогнул. Посмотрел на сцену, где, молча прижавшись друг к другу, смотрели на него комедианты. Рядом с ними стоял Гавр, запихивая в рот вывалившийся язык. Заклинание Алхазаба развеивалось. Услышав слова Хамаса, Гавр энергично закивал. — Мне не нужна ваша кровь, — сказал Трикс. — Тогда возьми наши мечи, — предложил Хамас. — Ты сможешь взять под свою власть мир. Я верю тебе. И мы, мы пойдем за тобой. Хоть ты и не житель пустыни, но ты достоин нашей верности. — Нет, Хамас, — ответил Трикс, — мне не нужны ваши мечи. Их слишком много, и они слишком острые. Вы счастливы, живя в пустыне, разводя верблюдов и ваши оазисы. Жители Дахриана счастливы, ухаживая за посевами и водя караваны. Жители королевства счастливы, занимаясь ремеслами и строя корабли. Жизнь такая разная и сложная, не стоит делать ее одинаковой и простой. Живите так, как хотите жить, и не мешайте другим, кто живет иначе. — Ты говоришь, как мудрый и взрослый человек, — с горечью сказал Хамас. — Что ты скажешь про Алхазаба?